Глава сорок восьмая. Лика. Какого хрена он сюда приперся? Так и нарывается, чтобы я высказала все, что за долгие годы накопилось в душе. Еще и нецензурно, потому что литературными словами выразиться не получится. Даже если очень сильно постараться. «Я тебя ненавижу!» Заорала отцу прямо в лицо и плевать, что подумают по этому поводу окружающие. «Лика, я...» — запнулся мой любимый папаша, в глазах слишком уж наигранное удивление. «Малинка», — еле слышно произнес Феликс, но я сейчас не желала слушать ни его, ни оправдания своего родителя. Я честно выполнила его условия, а он... «Убирайся отсюда!» Сделала шаг вперед, затем следующий, наступая на отца как хищник. Да, именно так. Впервые в жизни почувствовала себя настоящей пантерой. Еще парочка движений и брошусь на старика, выцарапав ему глаза. Ну или рожу располосую, тут уж как повезет. Главное, чтобы понял, я его не прощу. «Успокойся», — буркнул родитель мне плевать. Пусть забирает квартиру вроде как подарок. Бабки, которые на карту мне каждый месяц перечисляет и исчезает из моей жизни, так же внезапно, как и появился несколько лет назад. Хотя насчет карточки я погорячилась. Сниму всю накопившуюся сумму мелкими купюрами и брошу пресс денег отцу в лицо. Пусть подавится. Но я больше не откажусь от Феликса. Это тебе надо успокоительного попить, а то нервы ни не к черту. Съехидничала, чтобы не высказаться похлеще. Кстати, могу прописать хорошее, а то накупишь всякой дряни. Запнулась, глядя отцу прямо в глаза. Ты же обещал его не трогать. Ну вот. Все равно сорвалась, а ведь хотела не опускаться до оскорблений твою мать какого хрена он молчит тупо пялится удивлен до да безумия но ни слова не произносит лишь взгляд переводит на феликса а мне на плечо опускается чья то рука поворачиваю голову назад руслан вроде как останавливает от решительных действий только какого хрена они все лезут еще сейчас чувствую Жизни начнут учить. Точно нарвутся. Пошлю всех до единого нахрен. Это не он. Спокойно произносит мужчина, все еще удерживая меня на месте. Тебе действительно лучше успокоиться. Как ты? Отец обращается к Феликсу, а тот лишь кривится в ответ. Жить буду. И даже пытается улыбнуться, От чего у меня сердце вот-вот разорвется на части. Спасибо, Малинки. В голосе моего любимого столько нежности, что мне самой хочется реветь. Вот уж не думала и не гадала, что какому-то невидимому врагу придется выносить благодарность за то, что вернул мне Феликса. Надеюсь, отец тоже сейчас осознает и вмешиваться. Больше не будет. Хватит его мучить. Обращаюсь к папаше, сбрасывая с плеча руку Руслана. Феликсу надо отдохнуть. Никто не возражает, а я под пристальными взглядами подхожу к любимому, закидываю его руку на плечо и помогаю дойти до автомобиля. Пофиг на папашу. Все равно извиняться не буду, даже если они не права. Сейчас главное Здоровье Феликса, а с остальными проблемами разберемся позже. Руслан остается с моим отцом, а наш внедорожник трогается с места. Такое чувство, что едем мы слишком долго. Феликс несколько раз теряет сознание, но я на чеку. Ему сейчас нельзя выключаться. Чуть позже вколю ему снотворное, чтобы организм окончательно отдохнул и задаю вопрос, который меня мучает. Пусть и не своевременно, но сейчас злость Феликса может помочь ему не выключаться. Поднимем адреналин. Кто стрелял? Сучонок. Тут же рявкает мой любимый и, поморщившись, говорит уже тише. «Мой начальник охраны». Я только удрученно качаю головой, так как до сих пор не могу поверить. Столько лет работали плечо к плечу, а тут вдруг стрелял. Но почему? В голове как-то не укладывается, что и Феликс, и Руслан могли такое допустить. Да и вообще, как предательство проворонили, вроде шбитые жизнью волчары. Малинка... Как-то не до разговоров мне было под дулом пистолета. Кто-то шутить пытается, а это уже хороший знак. Но Руслан его достанет из-под земли и узнает правду. Может, амбиции, а может, и заплатил кто. Сжимаю руки в кулаки и снова думаю об отце. У него-то денег хватит организовать все чужими руками а сам вроде как чистенький. Никто и не подумает, что именно он за всем стоит. Но он обещал мне. А старик слов на ветер не бросает. Сейчас, когда эмоции успокоились, а логика снова меня посетила, я это отчетливо понимаю. Вряд ли отец. Только вопрос с Феликсом все равно остается открытым. Наверное, все мысли написаны у меня на лице, потому что мой любимый, найдя мою ладонь, легонько сжимает и снимает своими словами груз с плеч. Малинка, расслабься. Он снова пытается улыбнуться, а у меня снова сердце внутри сжимается. Я думаю, это не Савельев. Я шумно выдыхаю, И до конца поездки мы молчим. Думает, но не уверен. Что ж, и с этим разберемся. А когда сижу на кровати и смотрю, как мой любимый спит, отчетливо понимаю, я и сама дико устала. Отдых и мне сейчас не помешает. Протягиваю руку, провожу по волосам мужчины, Прислушиваясь к его ровному дыханию, а в голове лишь одна единственная мысль. «Спасибо тебе, Господи, за то, что вернул мне его, за то, что позволил стать счастливой, за то, что он снова будет жить».